vivo encantado de amor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 Во-вторых, мы теперь вынуждены платить полтора пессов в месяц налога на мусор. Да за это я бы сама нагадила ему на голову, и если бы он был жив. А то, что птицы нас будят рано утром своими криками. А то, что журавли едят лягушечек, как эти негодяи французы. А чайки рыб, не выгораживая этих негодяев крылатых. Рыбок забирает